Например, Алёнушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тёти Оли сахару. Всё это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное – крошки булки и сахара. «Ну скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек? Особенно, когда летаешь всё утро и проголодаешься».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 «Где справедливость?» «Я думаю, что этот папа совсем лишён справедливости, хотя у него есть одно достоинство», ответила старая опытная муха. «Он пьёт пиво после обеда. Это совсем не дурная привычка. Я, признаться, тоже не прочь выпить пиво, хотя у меня и кружится от него голова».